Незрячий инвестор. У меня много страхов. Один из них – полная потеря трудоспособности. На протяжении жизни постоянно прокручивал это кино в голове. Во всех деталях. Что я буду делать? На что буду жить? Смогу ли заботиться о близких? Мне представился случай побеседовать с человеком, который оказался в подобной ситуации – Иваном Ерховым. Его оптимизм и тяга к жизни шокировали меня. И его диагноз, как выяснилось, точно не приговор. Мы пообщались по телефону, получилось отличное интервью. Представляю его вашему вниманию. Расскажи о твоем, скажем так, недуге. В какой момент ты с ним столкнулся и при каких обстоятельствах? Столкнулся я с ним неожиданно. Я вел активный образ жизни. Играл в театрах, играл за сборную университета по футболу. Я был на первом курсе, когда обратил внимание, что стал хуже видеть в темноте. Я пошел подобрать новые линзы, и у меня заметили какие-то изменения в сетчатке. После этого я прошел полное обследование, и мне, по сути, подписали приговор в виде пигментного ретинита. На тот момент его называли по-другому. Топеторетинальная абиотрофия. Врач-офтальмолог сказал, что на данный момент методов лечения нет, и сколько я еще буду видеть, он не знал. Все может прийти к тому, что я потеряю зрение. А тебе какие-то сроки называли? Условно говоря, ждите год, полгода, месяц, пять лет. Нет, сроков никаких не называли, потому что это необычное заболевание и ведет себя всегда по-разному. Что касается меня, в 19 лет у меня обнаружилось это заболевание, а в 25 лет я полностью перестал видеть мир. То есть последний островочек зрения, лучик света, погас для меня именно тогда. Как ты выходил из состояния шока? У меня было много неприятных обстоятельств в тот момент. Во-первых, потеря зрения, во-вторых, с моей супругой разошлись дороги. И это все скопом. Я вернулся в отчий дом и, мягко говоря, не знал, как жить дальше, что дальше делать. Вернулся с лишними килограммами, потому что на стрессе активно их набрал. Я начал активно заниматься спортом, чтобы как-то отвлекаться от дурных мыслей. Занимаясь с ребятами, начал находить для себя новые смыслы, то есть получать удовольствие от спорта. Всем известно, что во время занятия им вырабатывается гормон счастья, И мне это как-то помогало все переживать. Спорт явился лучшей реабилитации, а потом целая череда событий начала меня захлестывать. Так у нас родилась идея создания моего социально ориентированного мотивационного YouTube-канала «Жизнь в темноте». Когда мы тренировались, ребята обращали внимание, что люди ошарашенно смотрят на то, что происходит рядом, и почему мы бежим в связке, почему я делаю имитацию и ориентируюсь по звуку и многое другое. Так родилась идея создания блога. «Моя книга посвящена инвестициям, поэтому следующий вопрос материальный. Как ты зарабатываешь? Был ли у тебя какой-то проект, связанный с деньгами? И как от этого вообще можно защититься? Страховку купить или все продать и куда-то вложить?» «Конечно, есть. В момент, когда ты оказываешься в безвыходной ситуации, начинаешь думать, как жить дальше, потому что близкие и не вечно. Плюс у меня двое чудесных детей, которых я люблю и которым хочу помогать». «А на нашу пенсию, в тот момент порядка 17.500 не сможешь детям помогать и одновременно себя обеспечивать». «Это пенсия по инвалидности?» «Да, она состоит из нескольких частей. Доплата для людей с инвалидностью, ЕДВ, единовременная выплата и сама пенсия, которую насчитали». «У меня не просто пенсия по инвалидности, у меня все-таки трудовая по инвалидности, потому что я успел поработать». Я по специальности был горным инженером и работал в разных компаниях. В тот момент я активно погрузился в изучение массажа, даже начал этим заниматься, наработал свою клиентуру. Но еще не потеряв зрение, я уже начал потихоньку заниматься инвестициями. Как раз через приложение, которое было в тот момент для меня более доступным. Но, как оказалось со временем, через программу VoiceOver, с помощью которой я пользуюсь телефоном, это приложение позволило мне торговать и решать свои задачи. Если не секрет, Каким приложением ты пользуешься? Это тиньков Инвестиции, самое доступное приложение для инвестиций через voice-over или TalkBack. Это программа Screen Reader. BKS Broker – абсолютно недоступная для меня программа. Ребята мучают меня, у меня часть активов там осталась. Речь идет о разводе Тинькова и БКС. В Тинькове раньше торговали через БКС, теперь у них своя платформа, и часть активов у меня осталась. Жду нужного момента, когда их выведу. Они спрашивают. А почему вы хотите вывести? И всегда на удивляются, когда слышат мой ответ и не знают, как реагировать. Ты строил карьеру или вел бизнес? Диагноз ставит крест на прошлой жизни. Нет возможности продолжить начатое. Надо какие-то альтернативные источники искать. Правильно я понимаю? Абсолютно верно. И с другой стороны, неверно. У меня был опыт стартапов. Я был сильно погружен в разные бизнес-проекты, и, конечно, мне пришлось от них отойти как руководителю и как человеку в теме. Но они мне дали колоссальный опыт, знания в маркетинге и в продвижении, и вообще в руководстве, чем я сейчас отлично пользуюсь. Я создаю сейчас свою некоммерческую организацию и, по сути, буду заниматься социальным предпринимательством. У меня есть ИП, разные проекты, я выступаю как спикер, мотиватор, провожу тренинги личностного роста. То есть я развиваюсь в разных направлениях, помимо блогерства и развития своих социальных сетей. Это такая инклюзивная, важная история. Но, конечно, я не забываю о том, что еще нужно зарабатывать деньги и смотреть в будущее. Что приносит тебе больше прибыли? Массажем я вообще не занимаюсь, потому что у меня сейчас просто времени на него нет. Если люди просят, я редко нахожу на это время. Встречи приносят деньги, но не приносят нужных доходов. Да и монетизация канала пока что скромная. Он больше забирает денежных ресурсов, чем приносит. Основные деньги я зарабатываю именно с инвестиций. А что по поводу расходов? На что больше денег уходит? Просто на потребление или медицина много отъедает. Плюс дети, как у тебя вообще выглядит структура расходов. Я помогаю детям, перечисляю им средства, периодически стараюсь участвовать в каких-то покупках, но в меру своих возможностей. Плюс у меня есть команда, которой я уже стараюсь платить деньги. Не те, которые я бы хотел платить им, потому что они включились в эту историю на энтузиазме. Плюс они действительно качественные специалисты, которые достойны большего. Я надеюсь, что в какой-то момент я смогу оплачивать их труд значительно лучше. Как говорится, за спасибо хлеб не купишь. И я действительно хочу, чтобы у меня была суперская профессиональная команда, которая будет делать интересный контент. И то количество подписчиков, которое у меня сейчас, это абсолютно не наш предел. Я хочу сделать социально ориентированный мотивационный канал с первой, может быть, миллионной аудиторией, который будет поднимать много социально значимых тем и вопросов, которые мы сможем вместе решать. Что касается затрат, у меня много уходит на транспорт потому что я не зрячий, который не любит экспериментировать с передвижениями самостоятельно с тростью. Я понимаю, что даже зрячих людей не часто пропускают. Можно в любой момент оказаться под колесами. А я все-таки уже включился в процесс определенной деятельности, и у меня есть и перед детьми ответственность, и перед людьми, которые со мной тоже работают. Соответственно, на такси много уходит, но иду, потому что часто я оказываюсь вне дома. Примерные траты на самом деле распределяются. Я также забыл сказать, что еще финансовый вопрос, помогают решать гранты. Я недавно выиграл один грант, сейчас прошел финал конкурса добровольцы России. Но это личные физические гранты. Пока мы не создали некоммерческую организацию, потом мы уже будем подаваться на более крупные гранты от ее имени. Там будет больше возможностей и ресурсов. Это очень здорово. Перейдем к инвестиционному блоку. Как давно инвестируешь и какие цели поставил перед собой? Я нетипичный инвестор. Я знаю, что все говорят о том, что необходимо составлять определенный план, но это не мой подход. Я отталкиваюсь от ситуации и действую интуитивно. Но, честно говоря, точно не могу назвать день, когда начал заниматься инвестициями. Точно могу сказать, что попал не в самое простое время. Это был, по-моему, 2013 год, потому что я попал в заварушку, связанную с Крымом и просадкой рынка. Это был мой первый шок, потому что я достаточно аккуратно подхожу к инвестициям, и все, по сути, испытывалось сбоем. Я слушал много разных финансовых лекций, аналитиков, но, как показывает практика, аналитики могут советовать все, что угодно. Однако деньги ты вкладываешь свои, и сам потом за них отвечаешь. Вся ответственность на тебе. 2013 год. Ты уже понимаешь, что тебя ждет. Для первоначального пополнения капитала нужно было что-то продать. Наследство от СССР, квартиру, например, от родителей что-то получить, бизнес продать. Да. Я в тот момент все-таки неплохо зарабатывал, много где работал, и стартапы, и метрострой, и получалось просто экономить какие-то деньги и формировать стартовый капитал. Это та подушка, которую ты смог с зарплаты накопить? Да, просто смог накопить средства и постепенно научился их приумножать. А по поводу инвестиционной стратегии, ты больше трейдер или инвестор сейчас? Тут сложно сказать. Инвестор — это долгосрочная история, которая не так сильно реагирует на разные скачки. Я, наверное, и то, и то. Я не могу сказать, что я прямо-таки спекулянт, который ловит каждую просадку, подскок или отскок, но если я в какой-то момент в рынке и понимаю, что сейчас эта бумага выстрелит, почему бы ее не купить и не заработать на этом денег? Это, по сути, такая комбинация. То есть часть средств в инвестиционном портфеле, а часть — да, Я диверсифицирую свой портфель, потому что часть у меня в долгосроке лежит, а другая часть более спекулятивная. Например, часть финансов ушла в долгосрок после 2014 года. Я вынужденно усреднял пакеты, получая более низкую среднюю стоимость и дивиденды. Вопрос про входящий денежный поток. Сейчас, как я понимаю, у тебя получается инвестициями 100% хотелок покрыты. Еда, алименты детям, и это все дает именно рынок. Да, абсолютно верно. Здесь можно, конечно, по-разному говорить. Можно сказать, что пенсия уходит в большей степени на детей. Но сейчас у меня, поскольку я в грантах участвовал, покупал технику, идут кредиты, которые покрываются полностью с выплат с пенсии. Можно так объединить эти траты. И все, что я даю детям, и все, что трачу на себя, зарабатываю с инвестиций. 95% информации, которую я черпаю, текстовая. То есть это книги, статьи, отчеты компаний, Как ты потребляешь эту информацию? Тебе, например, нужно прочитать книгу Грэма на 900 страниц или отчет Сбербанка на 70. Как с этим быть? Просить кого-то? Я уже говорил, что у меня есть адаптивное приложение, через которое я пользуюсь телефоном. По сути, могу читать разные статьи. Книги я могу закачивать и в аудиоформате. Могу через озвучку читать. Но там же робот. Да, там робот читает. Без интонации. Да, а зачем? За счет скорости прочитки я намного больше могу поглощать информации и ловить самые необходимые детали. На рынке каждый день выходит огромное количество новостей, и я быстро отсеиваю то, что мне интересно, важно, нужно и на что стоит обратить внимание. Даже в приложении, через которое я торгую, есть лента, где постоянно выходят сноски о всяких новостях. Если я чувствую, что это важно, я перехожу туда, где сказано подробнее. Если нужно еще подробнее, я перехожу дальше по ссылкам. То же самое с отчетами и всем остальным. Это самый лучший вариант. Я не ловлю ненужный мусор.